Где полезный сигнал, а где помеха? Результаты исследования феноменальных возможностей дельфинов и китов нередко помогают человеку в решении проблем, связанных с освоением океана. Например, радиосвязью в воде, к сожалению, не воспользуешься, радиоволны в ней быстро затухают. Вот и остаются для связи только звуки, в использовании которых эти животные большие специалисты. Для нас также очень важны вопросы локации морских глубин. Например, для построения карты дна морей и океанов, нужной при поиске там полезных ископаемых. Для решения вопросов, связанных с безопасным движением судов и подводных лодок. Для выяснения структуры литосферных плит, из которых, как уже нам стало известно, построена вся поверхность земного шара. На границах этих плит рождаются горы и вулканы, происходят землетрясения. Но недостаточно научиться только посылать и принимать отраженные препятствиями звуки. Надо суметь их расшифровать. Животные с удивительной точностью отсеивают, отфильтровывают сигналы, не несущие для них полезной информации. В то же время они отлично усваивают и обрабатывают звуки, необходимые для ориентации, поиска пищи, общения с сородичами. К примеру, летучие мыши, миллионами обитающие в пещерах, умудряются не только не глохнуть в невероятном ультразвуковом шуме, но и выделять необходимые им сигналы. Вот небольшая локационная задача, с которой сталкивается человек. На рисунке слева, который вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге, показано в плане, как выглядит информация, полученная от кругового радара. Радиолокатора, принцип действия которого схож с сонаром, от sound по-английски звук, звуковым локатором. Видно, что близкие к нему предметы могут экранировать, заслонять те цели, за которыми ведется наблюдение. Каким же способом избавиться от помех? Теперь посмотрим на правый рисунок. Из него следует, что сигнал, пришедший от удаленной цели, выглядит слабее, чем от близкой. По этим данным можно было бы определить расстояние до интересующего нас объекта. Однако для этого нужен мощный излучатель сигналов, но его могут заметить раньше, чем он сам поймает цель. Также необходим высокочувствительный приемник, но его легко забить ложными сигналами, помехами. Конструкторы радаров и сонаров научились решать многие из подобных задач. Например, принимать сигналы от неподвижных целей так, чтобы они гасили друг друга, не мешая следить за движущимся объектом или придавать испускаемому импульсу особую форму, которая отличает его от паразитных сигналов. При этом вот что важно. Продвижение как в радио, так и в эхолокации позволило нам лучше разобраться, как работают подобные сложные системы в природе. И наоборот, благодаря этому прогрессу в понимании природы ее подсказки дали нам возможность совершенствовать свои приборы. Например, недавно немецкие ученые создали холод, излучающий волны в ультразвуковом диапазоне, близком к тому, который использует летучая мышь. И с его помощью стали определять состав донного грунта с недостижимой прежде точностью. Радар, изобретенный группой американских конструкторов, способен воспринимать биение человеческого сердца на расстоянии 100 метров и чувствовать человеческое дыхание даже через бетонную стену метровой толщины.